Уазик лихо скакал по колдобинам, буксовал в рытвинах, вгрызался в высохшую до каменной твердости землю, ревел на всю округу. Можно было, конечно, не выпендриваться, подъехать к графскому дому с другой стороны. Там стараниями Сверида дорогу проложили вообще шикарную от самого райцентра. Но участковому милиционеру Петру Огонькову захотелось вдруг вот так, с ветерком, через прерии. Да, честно говоря, не просто так захотелось, а по причине весьма прозаичной. Езда с препятствиями по колхозному лугу позволяла отсрочить неприятный момент опознания трупа. Вот, казалось бы, здоровый он, Петруха, мужик, крепкий, рослый, подкову может двумя руками согнуть, работает в органах на должности серьезной и ответственной, даже табельное оружие при себе имеет, а к виду смерти так и не привык. И если обычных покойников он еще кое-как мог выносить, то с утопленниками дело обстояло гораздо серьезнее. У бравый милиционер Петр Огоньков боялся да и коты, хотя не признался бы в этом никому, даже самому себе. Вот и сейчас он убеждал себя в том, что спешить некуда. Пока еще приедут спецы из райцентра, так что можно прокатиться с ветерком по свежему воздуху, обозреть, так сказать, окрестности. Жаль только, что как ни петляй, а дорога уже подходит к финишной прямой. Вон и липовая аллея впереди. Значит, до поместья осталось полкилометра. По аллее неспешно шла какая-то дамочка. По виду не здешняя, потому что никто из здешних не вырядился бы в драные джинсы и безрукавку, похожую на мужскую майку, и на голову бы не повязал дурацкий платочек с черепами. Видать, дачница, потому как санаторий еще закрыт, и постояльцев в нем пока нет. Поравнявшись с дамочкой, Петр намеренно сбросил скорость, вытянул шею, всматриваясь в скуластая, наполовину закрытое большими какими-то стрекозинами очками лицо. «Сейчас бдительность не помешает. Труп это вам не хухры-мухры. Труп — это ЧП, и нечего всяким шастать возле места преступления». «Петя, ты или проезжай, или притормаживай», — сказала вдруг дамочка низким с прокуренной хрипотцой голосом. «Напылил тут». «А мы, гражданочка, с вами знакомы?» Петр все-таки притормозил, наполовину высунулся из уазика. «Знакомы, товарищ милиционер». Дамочка сняла очки, улыбнулась широкоротой, чуть кривоватой ухмылкой, от которой на одной щеке образовалась симпатичная ямочка. «Глашка? Глашка ты, что ли?» Петр выключил мотор, спрыгнул в пыль на дорогу, обвел дамочку уже другим жадным взглядом. Вот, значит, как выглядит их антоновская знаменитость. Он-то уже решил, что Глашка в своей Москве красавицей-раскрасавицей стала, пластических операций наделала, рожу подрихтовала. Она, оказывается, почти ничуть не изменилась. Как была тощей уродиной, так и осталась. Только остатки стыда растеряла. Вон под майку даже лифчик не надела. Хотя зачем ей лифчик? То ли дело его Маринка. Вот где красота настоящая, ни в какой рекламе не нуждающаяся. «Что смотришь, Петенька?» Глажка продолжала улыбаться, но взгляд ее сделался колючим, настороженным, как когда-то давным-давно. Никак не признал. А и правда, что это он пялится, да еще и судит. Но не повезло девке с внешностью, зато карьеру сделала. Мужиков, говорят, каждый день меняет, по курортам модным раскатывает». «Да признал!» Петр смущенно улыбнулся, поколебался немного, а потом раскрыл подруге детства объятия. «К нам-то какими судьбами? Ты ж говорят, сейчас крутая!» «Крутая!» Глашка усмехнулась, потрепала его по свежевыбритому подбородку, зыркнула черными цыганскими глазюками так что на какое-то мгновение у примерного семьянина отца двоих детей Петра Огонькова занялось дыхание. Теперь понятно, чего в ней мужики столичные находят. Она на них вот так посмотрит, и все, пиши пропало. И пахнет от нее так непривычно, чем-то нежным, горьковатым, как в саду после дождя. Не то, что от Маринки. У Маринки проще всё. Духи сладкие, как леденцы, и такие же дешевые. Эх, надо будет на днях в райцентр смотаться купить любимой жене что-нибудь настоящее, французское. Я к бабушке приехала в отпуск. Глашка отступила на шаг, снова нацепила свои стрекозьи очки и стала самой обыкновенной, тощей и некрасивой городской бабёнкой. Прошло наваждение, слава тебе, Господи. А сейчас -то куда топаешь? Петр с опозданием вспомнил, что он не просто так раскатывает, что он при исполнении, а до места преступления пять минут ходу. Да вот решила к поместью прогуляться. «Бабушка говорит, там по-другому все. Хозяин у него теперь есть. А ты куда?» «И я туда же». Петр секунду подумал, а потом распахнул перед Глажкой дверь у Азика. «Садись, подвезу». «Да тут же недалеко». «Садись, садись», — велел он строго. «Я же не просто так катаюсь. Я в поместье по делу. Без меня тебя туда вообще не пустят». «А что так?» В Глажкином прокуренном голосе послышалась насмешка, и Петру вдруг сделалось обидно а то, что водолазы из пруда утопленника выловили, — сказал он мрачно. Скоро бригада подъедет, посторонних туда точно не пустят. Утопленника? Смуглое до бронзы загорелое лицо Глашки вдруг сделалось пепельно-серым, и Петр, который вовсе не был злым, тут же себя укорил за черствость. Совсем забыл, что у Глашки к старому пруду особенное отношение. — Слышать я зря, видно, тебе сказал, — пробормотал он это, если не хочешь, не ходи. Домой ступай, пока я там буду разбираться». Сказать честно, никто ему разбираться не даст, но пыль в глаза пустить охота, чтобы не думала, что они там у себя в Москве крутые, а он тут в Антоновке просто так, не пришей кобыле хвост. «Не пить, я с тобой съезжу, если, конечно, можно». Глашка упрямо мотнула головой, и старикози очки слетели на землю. Взгляд у нее теперь был уже совсем другой — не насмешливый, а напуганный и, кажется, решительный. Вот этот взгляд он помнил хорошо. Он был Петру привычен и не нервировал непонятными потаёнными искрами, не сбивал с пути истинного. «Поехали!» — решил он, поднял очки, черканул радужными стеклами по рукаву форменной рубахи, стирая пыль, протянул глажки. «Только чтобы тихо мне, с вопросами всякими не лезь и под ногами не путайся, а то знаю я вас, журналистов!» Московская знаменитость возражать не стала. Поблагодарила за очки, забралась в УАЗик. К месту преступления подъехали спустя пять минут. Петр нарочно максимально сбавил скорость, чтобы Глашка смогла рассмотреть и оценить перемены, произошедшие в графском поместье. Она смотрела во все глаза. Даже про сигарету, зажженную, но так ни разу и не поднесённую, губам забыла. А Петр, который всего полгода как бросил курить, адски мучился, вдыхая необычный, как и духи, табачный дым. Если бы не страшная клятва, данная Маринке, то точно не удержался бы стрельнул сигаретку, а так терпел из последних сил. У пруда, у той его части, где строители организовали новенькую лодочную станцию, толпился народ. Петр смог рассмотреть коренастую фигуру Степаныча, ярко-красное, вульгарное, как сказала бы Маринка, платье люски Самохиной и лысую башку грузина, числящегося в поместье шеф-поваром. Остальной народ был незнакомый, и явно на месте преступления лишний. Хотя какое здесь место преступления? Утопленник то не на берегу нашли, а в пруду. И не факт, что преступление имело место быть. Может, просто потонул кто по дуре или по пьяне. Ну, что у вас тут? Петр лихо спрыгнул на землю, не дожидаясь, пока из уазика выберется Глашка, направился к пруду. «Утопленник», — буркнул незнакомый парень, затянутый в гидрокостюм. Позади него у самой кромки воды лежало тело, «Зелёное, оплетённое водорослями, безобразное. Петра замутила. «Да не туда смотришь, товарищ милиционер!» — усмехнулся грузин. «Это не труп, это статуя. Труп мы с дна не доставали. Ждали разрешения официальных властей». «Значит, это не труп, а всего лишь статуя». Кислый ком, уже подкативший было к горлу, соскользнул обратно в желудок. «Так вот вам официальное разрешение», — сказал Петр нарочито громко и зло. «Доставайте». — А я, между прочим, не подряжался жмуриков со дна вытаскивать, — огрызнулся парень в гидрокостюме. — Да брось ты, брат! — грузин примирительно взмахнул рукой. — Надо человеку помочь. Ну, хочешь, я вместо тебя нырну? — Обойдусь как-нибудь без помощников. Парень кивнул напарнику и уселся в лодку. — Под твою ответственность! — он с неприязнью посмотрел на Петра. — Ясное дело, под его ответственность. А кто ж здесь еще уполномочен брать на себя ответственность? «А это кто с тобой?» Люська бесцеремонно ткнула на маникюренном коготком в сторону Глашки. «Маринка-то твоя знает, что ты в рабочее время дачниц на служебной машине катаешь». «Вот ведь язва. Как была заразой языкатой, так и осталась. Даже городская жизнь ее не изменила. Небось, сегодня же побежит Маринке докладывать». «А я не дачница». Глашка похоже, решила, что пора выйти на сцену. Шагнула из тени старый липы на желтый пляжный песок... Сняла очки, кивнула всем сразу, ухмыльнулась козырной своей кривоватой улыбкой. «Какие люди в Голливуде!» — пропела Люська. «Не как сама Аглая Ветрова звезда столичного Бамонда к нам пожаловала». Голос у нее сделался сахарный аж до одури. «Вот ведь бабы, и мы времени почем. Старая дружба не ржавеет. Хотя про дружбу это он зря. Дружбой здесь никогда и не пахло». А чем пахло, вспоминать не хочется, да и не зачем. «Сама, сама!» Из заднего кармана джинсов Глажка достала пачку сигарет, сунула одну в рот, но прикуривать не спешила. Ждала, пока кто-нибудь из мужиков поможет. Зря ждала. Не тот здесь народишко собрался. Вот он, Петр, обязательно помог бы, если бы не бросил курить. Оказалось, ошибся он в оценке собравшихся на лодочной станции мужиков. К незажженной Глажкиной цигарке потянулись сразу три руки. Мокрая аквалангиста, влажная от пота Степаныча и волосатая грузина. А залётная звезда Аглая Ветрова кивнула по-королевски, улыбнулась всем сразу, но прикурила от зажигалки грузина. И Петр, привыкший проявлять бдительность, с удивлением заметил, как размалёванное Люськино лицо перекосило гримаса злости. «Ох, Люська-Люсинда! Вечно ей мужиков мало. Вечно хочется вырвать кусок пожирнее и спасти конкурентки. Только кого ж здесь вырывать-то?» Ну, разве что аквалангиста, молот, накачан, хорош собой, как раз в Люськином вкусе. Даже странно, что с такими-то вкусами замуж она вышла за свирида. Вот уж кто ни по каким статьям не укладывался в ее стандарты. Впрочем, время показало, что Люська не прогадала. И за всей их удалой компанией фортуну за горло взял именно Сверид, да вот еще Глажка. А кем они были-то? Как же это старший сын Ванька таких называет? «Лузеры, вот!» «Лузерами они были. Что Глашка, что свирит». «А какими судьбами?» Люська больше не кривилась. Люська улыбалась широко и ласково, так словно встретила любимую подругу. «Ты же, говорят, сейчас все больше по заграницам разъезжаешь. Что тебе в нашей глуши?» «Так уж и в глуши». Глашка глубоко по-мужски затянулась, многозначительно посмотрела на графский дом. «У вас здесь, как посмотрю, настоящий Эдем организовался». «Организовался» фыркнула Люська. «Не организовался, а организовала. Я организовала, между прочим, вот этими руками». Она задумчиво посмотрела на свои остро заточенные, но точно как у упыря когти. «Сверит, понимаешь ли, сейчас очень занятой. У него денег куры не клюют, а времени нет ни нисколечко. Говорит, бери же на деньги, сколько нужно, и начинай свой бизнес». «Так ты теперь бизнес-леди?» в голосе Глажки прозвучал вежливый интерес. «Ага, у нас семейный бизнес». Люська сделала ударение на слове «семейный». И Петр мимоходом удивился. «Ну ладно бизнес, но с какого перепугу семейный? Ведь всем антоновским давно известно, что не сложилось у них со Сверидом ничего. Если еще не разошлись, то уж точно скоро разойдутся. А то, что Свирид доверил это дело Люське, так он в своем праве. Во-первых, он всегда был чуток того, непредсказуем. А во-вторых, Люська хоть и стервозина каких поискать... Но свое дело знает, если уж вцепится во что, так мертвой хваткой. Без нее бы ничего путного из этой затеи с санаторием не вышло. А ты, Аглая, надолго к нам? Не то, чтобы Степаныч спешил погасить назревающий пожар. Скорее, просто проявил вежливость. Он же интеллигент, даром что за вхоз. Ему нужно, чтобы все чин по чину было, с церемониями. Василий Степанович? А вот сейчас Глажка, похоже, удивилась. Неужто не признала наипервейшего антоновского сказочника? «Не узнала меня Аглая!» Степаныч расплылся в добродушной улыбке. «Так и не мудрено! Мы с тобой сколько лет не виделись? Десять? Пятнадцать! Вот пятнадцать!» Степаныч потеребил густой ус. «Пятнадцать лет — это только для таких нимф, как вы, с Люсей, не возраст. А для меня, старого пня, практически рубеж. Так уж и рубеж». Глашка выпустила струйку сизого дыма, уставилась на Степаныча внимательным и беззастенчивым взглядом. Точно пыталась сравнить тот образ, который сохранился в памяти, с нынешней картинкой. «Вы еще ого-го, какой мужчина!» — сказала с усмешкой. «Ой, ну прям дворянское собрание какое-то! Развели церемонии!» — хмыкнула Люська. «А ничего, что у нас тут спящая дама отыскалась! А там труп в пруду плавает! Или вас это нисколько не смущает?» «Можно подумать, тебя смущает!» Не удержался Петр, которому упоминание о предстоящей нелегкой процедуре извлечения и, возможно, опознании утопленника не подняло настроение. «Меня смущает!» — Люська притопнула каблучком от негодования. «Нам через неделю пансионат открывать, а тут такое. Как, думаешь, много народу к нам приедет, если станет известно про этого твоего жмурика?» «Он не мой жмурик», — отмахнулся Петр. «Он пока ничейный. что долго они там возятся». Словно в ответ на его претензию, вода возле лодки запузырилась, и на поверхность всплыл сначала аквалангист, а потом еще что-то с берега неразличимое. Кислый ком, который, оказывается, никуда не делся, медленно, но неуклонно двинулся вверх по пищеводу.